как сущность вещи, которая, поскольку она таковой существует, представляется имеющей силу к пребыванию в своём существовании, по теореме 6 часть 3, и совершеннее того, что необходимо вытекает из данной её природы. Смотрите определение влечения в схолии к теореме 9 часть 3.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 с ее схолией часть 2, обладает достоверным знанием вещей лишь постольку, поскольку она имеет идеи адекватные, иными словами, что по схолии 2 теоремия 40 часть 2, одно и то же, поскольку она рассуждает. Следовательно, мы ни про что не знаем с достоверностью, что оно хорошо,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 Самое высшее, что душа может постичь, есть Бог, то есть по определению шестому, часть первая, существо абсолютно бесконечное, без которого, по теореме пятнадцатая, часть первая, ничто не может ни существовать, ни быть представляемо. И потому, по теореме двадцать шестой и двадцать седьмой, высшая польза или, по определению первому, благо души, Есть Бога. Далее душа активна лишь постольку, поскольку она познает по теоремам первой и третьей, часть третья, и лишь постольку можно сказать про нее безусловно, что она действует по добродетели, по теореме двадцать третьей, следовательно.